Великая пустыня в т ы с я ч и километров севернее т е р е г р а д а Флориан Келерой. л Минутные стрелки накручивали шестой час на свои крошечные оси. Сначала я развлекалась, рассматривая пейзаж за окном. Причудливые розовые дюны дрожали. Ветер, искусный скульптор, б е з у с т а л и в выводил их в совершенные грани. И правда, как море, не прощающее ошибок. Накроет обычной волной, выплывешь. Накроет песчаной, барханы тщательно и заботливо высушат твой труп в своих раскаленных недрах. Постепенно ландшафт менялся. с к о р е мы уже летели над золотисто-красными дюнами, затем над ослепительными белыми. в Здохнув, я опустила шторку и занялась изучением устройства летающей машины в тонком диапазоне. Панели померкли. я в и л и начинку аппарата. Что-то как-то все сложно. Сотни трубок переплетались замысловатым образом. Везде гайки, болты, насосы двигаются. Топливо в баках плещется, перетекает по днищам, по р а с трубам. Тяги щелкают, отклоняются. И все тусклое, механическое, унылое. Ни одного заклинания. Ан нет, один артефакт все же в кабинете искался. На цепочке болтался над макушкой пилота. Компас, кажется, магнитная стрелка упрямо указывала на север. Другая, перпендикулярная ей, на риске с цифрами, нанесенными на пузатое защитное стекло. Если я правильно р а з о б р а л а тончайшие энергопотоки в магической системе, это высотомер, настоящий шедевр структурной инженерной мысли. Только зачем он тут? На борту валенстирского аппарата, способного определить высоту примитивными варварскими методами. Размышлять о всякой ерунде тоже наскучило довольно быстро, и я переключилась на Тира. Попыталась расспросить его о храме миражей. Командующий всю дорогу гипнотизировал иллюминатор и отрываться от своего занятия не спешил, поэтому либо вообще игнорировал мои вопросы, либо отвечал неизменное: «Сама увидишь». Когда я уже с к р е ж е т а л а зубами от нетерпения и незаметно для себя била пяткой по полу, тир наконец отстегнул свои ремни. Машина сразу пошла вниз. Прилетели? Ну и где этот страшный храм миражей? Я сунула любопытный нос в окно, но там все так же маячила лишь бескрайняя белоснежная песочница под абсолютно нереальным индиговым небом. Флориан, иди сюда. Поманил меня тир, одновременно опуская красный рубильник. и с т о ш н о запеликали, замигали маячки. Пандус р ы в к а м и поехал вверх, а в кабину ворвался жаркий сухой ветер и оглушительный рев моторов. Интересненько. Я ухватилась за трос, осторожно подкралась к краю, даже наклонилась над пропастью. Вау! Дух з а х в а т и л о По спине побежали бодрящие опасностью мурашки. Внизу стремительно проносились девственные пески. Вот тут, рядом, не через стекло, кажется, только руку протяни и дотронешься. Сходим, произнес позади Берлег и взяв меня за локоть просто вышвырнул за борт. Ах ты, гад! Барханы ближе, ближе. Раз, кувырок. Два. Плюх. Песок принял меня как пух, и я покатилась кубарем с горки. Ай, ай, ай! Обжигает! в с к о ч и в стала лихорадочно отряхиваться, пританцовывая на месте. Подошва та у тапочек тонкая. Скорей! д о м ч а в до теневой стороны дюны, я запахнула плащ, нацепила очки, непрестанно поливая мистера блестящую голову и весь его великий рот нецензурной бранью. Заглушил ее вой аппарата, заложив крутой вираж, он развернулся и, рассекая к о л е н у ю небесную синеву серебристыми шлейфами, ушел на юг. Супер, где я и где этот негодяй? Негодяй показался из-за горки, как только стих гул улетевшей машины. Темная пятновка лыхавшимся воздухе, укрытая блестящим солнцезащитным плащом. Шел расслабленно, никуда не торопясь. Зачем? Брызнула я гневом, спешно меняя линзы в очках на самые чёрные. Лицо Берлека было замотано платком, только глаза видны, и те лукаво щурились. Весело, да? Прогуляемся до храма. Ну точно, весело, улыбается. Вот зачем? Зачем гулять до храма, когда мы летели туда на том трясущемся куске железа? Вообще-то я терпеть не могу все эти прогулки. Нельзя было сразу до места долететь. Не любишь прогулки? – переспросил генерал, сосредоточенно отряхивая от песка свой компас. Странно, а я думал, очень любишь. Иначе бы не наматывала круги по степи. В любом случае выбор отсутствует. Транспорт вернется только завтра. В радиусе тысячи километров людей нет. До заката восемь часов. За это время нам надо дойти до храма, а тут довольно далеко, так что прохлаждаться некогда. Выдвигаемся немедленно. И он первым пошел вперед. Я же изумленно взирала ему вслед. Восемь часов? Здесь? Идти куда-то по такому пеклу? С ума сошел? Это безумие! Я не дойду. Я вообще не переношу жару. Не надо себя недооценивать, Флориан, откликнулся командующий на ходу. Ты перенесешь и жару, и все, что потребуется для твоего выживания. Давай за мной, живей. Насладившись видом его внушительной фигуры в прицеле огненной боевой структуры, я сбросил а рвущуюся наружу лишнюю магию и припустил а следом. Эй, эй, почему непременно надо до заката дойти? Ночью проще. Ночью в пустыне опасно, а н о м а л и и Что? Не отставай. Р -р -р -р. Пустыня. Возможно, я должна гордиться собой. Вряд ли многим регистрцам выпадал шанс забраться так далеко на север и на собственной шкуре убедиться в непригодности з д е ш н и х территорий для человеческого существования. Прошла пара минут, а мне уже дурно даже в плаще. Воздух вдыхаешь, а он реально горячий, жжет легкие. На исходе первого часа потлил с меня ручьем, щеки пылали, мир кружился. Ненавижу, ненавижу пустыню, Валентир, с ненавижу Берлека. И зачем только согласилась на тур по раскаленной сковородке? Храм, ага, секрет легиона, ага. Когда идем, отдохну и дам тиру в морду. И плевать, чем мне эта о к н е т с я Испепеляя убийственным взглядом противного генерала, я тем не менее топала следом, останавливалась только хлебнуть воды из фляги, тогда же озиралась по сторонам. Предки, может, я сплю? Ущипнула себя на всякий случай. Нет, все настоящее. Во мраке зенита сияло не солнце. Звезда с растянутыми лучами, заключенная в огромный круг с радужными венцами по бокам. Само небо то окрашивалось фантастические кислотно-синие тона, то темнело. Или это у меня в глазах мутнеет? К концу третьего часа я уже ощущала себя зажаренной в фольге рыбой. Очень злой зажаренной рыбой. Превосходно, когда есть чем сравнить. В кластере т а р ы з а с а хоть и гарь, но прохладнее. Бух! В очередной раз увязнув, потеряла равновесие и полетела с песчаного холмика. Без дна, похоже, не дойду. Слишком тяжело. Слишком. Садист! Простонала я, выкатываясь под ноги Берлека. Тот пил водичку из фляги и выглядел лишь немного утомленным. А у меня водичка закончилась, между прочим, потому что заклинание конденсации работало с перебоями. Не получалось сконцентрироваться и создать схему. Как же я мечтаю тебя убить! Если бы только знала, я бы... у у Ты ничем не лучше т а р а з а с а С чего это ты решила, будто я лучше? Остатки своей воды он вылил мне на голову. Вот гад! Но все же чуть-чуть освежил. Уф, хорошо. Я гораздо страшнее, Бадда, Флориан, гораздо. Поэтому разумнее принять именно мою сторону. Я зыркнула из-под лобья. На Лекса намекает. У тебя в сумке лежит питательный коктейль. Это вместо обеда. Выпей. Верно. Завалялась там одна склянка с тягучей массой. Скрыв ее с подозрением принюхалась. Но вдруг действительно поможет. Я ведь уже ноги не переставляю, а еще идти, ого, г о сколько! Пересилив себя, проглотила, думала с т о ш н и т но нет, вроде ничего. В следующую секунду бутылка выскользнула из моих рук, а я ш е л о м л е н н о уставилась на дрожащие в дымке дюны. Что это? Нет, я точно сплю. Какая жуть! Утратив дар речи, я тыкал а т р я с у щ и м с я пальцем в горизонт. Тир, заметив мое неадекватное поведение, лениво обернулся. Я и правда это вижу. Над холмами неспешно поднималась гигантская морда клыкастого монстра. Прозрачная, но как настоящая, покрытая чешуей, обрамленная колючим воротником. Громадный ящер. Нет, не так. Я видела самку о р д о к а на которой летает наша принцесса Киран. Кто не видел? Так вот это, то, что вырывалось из-под песков, было во много раз больше. Тут один хвост, как самка о р д о к а Обалдеть! к о ш м а р и щ е закованная в черную блестящую броню, красуясь, выгнула ощетинившийся шипами хребет и, закинув рогатую голову, сотрясло округу беззвучным рыком. Половину обозримого пространства занимали его крылья. Поворачив барханами, они захлопали, поднимая гиганта в ультрафиолетовые небеса и осыпая нас несуществующим песком. Наваждение рассеялось, как не бывало, не потревожив ни единой реальной песчинки. Хрономираж, Флориан, храм уже близко. Это же орцедок, догадалась я, вымерший вид ящеров. Это всего лишь мираж. Тебе повезло. Такие эффектные редко встретишь. Идем быстрее, мы опаздываем. Тир забросил себе за спину баул и с разбега взобрался на соседнюю дюну. Подожди меня! Ага, подождал он как же? Вон как припустил. Гад! Безвкусная жижа немного добавила сил, помогла не отстать от командующего, не упасть в изнеможение. Но мышцы ныли, спина болела. С горок я теперь спускалась исключительно кубарем, а после еще ползла на четвереньках, пыталась отдышаться. п о т с м ы л крем с лица, ладоней их соднила, на зубах скрипел вездесущий песок. Я плевалась, ругалась, с начала страстно, потом в я л о но постепенно перестала огрызаться совсем и шла молча, стараясь не упустить из виду Берлека, задававшего темп. Миражи возникали еще пару раз. Пальмы в мареве, несколько ползавших ящеров. После первого арцедока они не впечатлили. Звезда начала клониться к закату, жесткий свет теплел, снежные пески превращались в золотые, небо краснело, но мне было уже все равно. Ненависть, гнев ушли, уступив место апатии. Часы Деша показывали семь вечера. Я не дойду. Я уже точно знала это, чувствовала. И вон та иллюзия с лазоревым морем впереди, с ленивыми барашками, даже она не мотивировала. Новая горка, новый спуск. Сколько их сегодня было, сотни, а тут приятный тенек. Да, все. С меня довольно. Не могу. Осталось немного, сообщил генерал. Это немного было еще час назад. Угу, тупо кивнула я и сорвала с себя очки, платок, капюшон. Все, хватит. Сощурилась. Мир плыл, кренился, пульсировал в отчаянном ритме. Дышать, дышать, ловить ртом воздух. И можно даже не думать. В голове пустота. Все, как ты и хотел. Идем? Нет. Да. Нет. Иди сам, а я дальше не иду. Несмотря на вечер, душно. Командующий наклонился надо мной, поддел пальцами подбородок, заставил посмотреть на себя. Боги, ну и взгляд! Острый как бритва, жестокий, без капли человечности. От него леденел пот на коже. Сейчас ты встанешь и пойдешь, твердо процедил он. Нет, попыталась вырваться из хватки, но тир не позволил, слегка встряхнул. Смотри на меня, слушай меня, и снова никуда не деться от его страшных глаз. Тебе плохо? Да. Слышишь, как стучит сердце? Лютые интонации разбавились вкрадчивыми. Еще бы не слышать. У меня в висках будто дятлы долбят. Тук, тук, тук. Да. Что еще слышишь? Ничего. Внимательно. Что между ударами? В паузах. Их нет. Внимательнее. Он ведь от меня не отцепится, этот зверь. Гул. Хорошо. Что еще? Дыхание, свист в легких. Отлично. Дыши тише, глубже. Как? Я не могу, задыхаюсь. Дыши. Подчинилась. Попыталась. Слышишь, как сердце замедляется? Голос Тира понизился до хриплого шепота. Словалились как волшебная тягучая патока. Да, да, оно и правда. А шелестящий гул уже нестерпимо давит на голову, а глаза омуты тянут в себя, зачаровывают. Я теряюсь в них, тону вся, целиком, вместе с болью и усталостью. Слушай свой пульс. Сосредоточься на моментах между ударами. Живи в них. Дыши ими. Он осторожно потянул меня наверх. Я послушно поднялась, как в трансе, не боевом, в каком-то ином. В ушах громыхало, вдох длиной вечность, выдох не короче. А теперь генерал подался ко мне и резко рыкнул: «Пошла вперед!» И я пошла легко, непринужденно, просто вперед по дюнам, сквозь дребезжащее пространство. Шагала между ударами сердца.